432 август 26. Мудрость архата превышает тум мирского величия. Архата это высшая ступень человеческих достижений. Эволюция человечества вообще и физического тела, в частности, приводит к возможности раскрытия центров, что дает ясновидение, яснослышание и все остальные ясно чувства. Когда будет очищено пространство вокруг Земли, нейтрализован пространственный яд, раскрытие центров не будет столь опасным, как сейчас, когда это допустим лишь в горах, о шрамах, в совершенно особых условиях, и тогда при открытии центров начнет утверждаться в обычных условиях. Сейчас это допускается нами редко, особенно в городах, ибо их атмосфера отравлена и опасность нежелательных последствий велика. Когда ученик оказывается в иной обстановке, удалённой от шума и суеты городов, он понимает огромную разницу между атмосферой людских скопищ и природы. Если бы люди могли видеть, какая серая склизкая муть их окружает, как давит она на сознание, какие усилия должен прилагать человек, стремящийся воспринимать нечто помимо шума базара, они бы поняли значение того, чем наполняют они ауру земную. В дне тяжких пространственных токов особенно трудно удерживать равновесие именно из-за отравленной атмосферы. Ведь помимо наполненности, невидимый глазу, даже воздух отравлен парами бензина и всевозможными продуктами разложения, ядовитыми газами. Каково же преступление те, кто вдобавок к этому вырабатывает военные отравляющие вещества, ядовитые газы и травит ими людей, животных и растений, этим усиливая хаос и разложение природы. Опасность, усиления разновесие велика. Частичные катастрофы становятся уже неизбежными. Слепые, глухие безумцы отравляют и разрушают дом свой земной и при этом полагают, что пострадают другие, но не они. Пора осознать, что природа сурова, но справедлива и придется злоделателям платить меру ее полной.